Борис Никольский. Веселые солдатские истории. Ленинград. Детская литература. 1973 год. От автора. Солдатская служба – нелегкая служба. Немало приходится потрудиться солдату, прежде чем овладеет он военной наукой. Но вот что интересно. Когда возвращаются солдаты в казарму после тяжелых долгих учений, после многокилометровых марш-бросков, они никогда не жалуются, не ноют, не рассказывают о том, как трудно им приходилось, никогда не услышишь, чтобы кто-нибудь из солдат сказал «Ах, как же тяжело мне было!». Нет, чаще всего солдаты вспоминают всякие смешные истории, забавные случаи, подшучивают друг над другом и смеются. А когда человек смеется, когда человек весел, он становится сильнее. Немало разных веселых историй слышал я от солдат. Еще в те времена, когда сам был рядовым солдатом, и позже, когда приезжал к солдатам в гости. Некоторые из этих историй я и хочу рассказать теперь вам, своим читателям.